радости от того, что ты существуешь, и волн тепла в районе сердца. Уже завтра я прикоснусь к тебе. Прикоснусь. Глава 9 Он. В Нью-Йорке он поселился в Мариотт-Маркиз, на углу Бродвея и 45-й улицы. Он рассчитал, что если закажет такси на половину шестого, то без проблем успеть на самолет.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 Когда он добежал, уже объявили об отправлении ТВА-800».